Глава 18. Полицейский участок. Некоторое время спустя. Мазохисты какие-то. Покачав головой, кинул взгляд на вход в полицейский участок и направился к ПЖМ и Виктории. Они стояли у моей машины. Целых полтора часа ждали. Вот делать им нечего. Разрешил же домой отправиться. В полиции меня долго опрашивали. Потом допрашивали. А один настойчивый молодой офицер едва не лишился челюсти. Узнав, что я не аристократ, решил поставить меня на место. Его счастье, что я привык к дуракам и не обижаюсь на них. Но и то, что он не задел честь Зябликовых. Да и шеф полиции узнал, кого допрашивают, примчался, дал парню по шее и пообещал лишить дурачка премии. «Кто напал на нас, я полиции не сказал», ответил лишь, что, мол, какие-то похитители. А то, что это маски, и они охотятся за Блэр, лучше никому не знать. Сразу возникнут вопросы, мол, а зачем она им? Да и Блэр сама не знает, зачем. Когда она очнулась, то была полуголая и сразу начала сопротивляться. Потом появился я, а машина сгорела. Все нормально», — показал им большой палец и кивнул на машину. Кира и Блэр выглядели виноватыми, Альма тоже немного. Вскоре все сели в машину, а когда оказались дома, грусть и вина мигом улетучились. Блэр вспомнила про свой заказ. И теперь у нее своя комната, мол, чтобы стримить, нужно уединение, а также чтобы никто не ходил голышом и, главное, ничего лишнего не ляпнул. Стрим — это вроде прямой трансляции, и ничего вырезать или запикать не получится. Даже представить не могу, что она там будет стримить. Игры, где нужно стрелять по котикам? Ладно. Пришлось работать грузчиком, сборщиком мебели и немного чернорабочим. Дизайнером у нас была Ольга. У княжны, как оказалось, был хороший вкус и глаз-алмаз. Так что всю субботу и часть воскресенья мы потратили на комнату Блэр. Смотреть ее стримы мне стало страшновато, И на такой риск я не стал идти. Психика дороже. Вторую половину дня воскресенья я посвятил изучению себя. Хранилище души. Вновь попасть туда я не смог, как и в сферу души кого-либо. Полное превращение в бека мне тоже недоступно. Выходит, я смог как-то пробить защиту или пленку, которая окружает душу внутри меня, и вытянуть всю силу? Первый раз слышу о таком. Если так подумать, это открывает мне неплохие перспективы на будущее. Вспомнил ярость из масок. Он в совершенстве освоил трансформацию. Правда, при этом немного… Нет, все же он сильно долбанулся. Хотя кто знает, вдруг это последствия тренировки. Кто знает, какой алхимии их там пичкивают, чтобы те становились такими сильными. А вот наличие проклинателя это прям очень плохо. А я даже догадываюсь, кто это был. Печаль. В информации, которую мне достал брат, было сказано, что это маг Эмпат. Но либо агента сменили, либо информация недостоверная. Проклятие — это такой особый вид магии, которую попытались истребить по всему миру, потому что от нее практически нет защиты. По крайней мере, я знаю лишь парочку очень дорогих способов. Нужно будет в архивы рода залезть и почитать. Еще и с директором поговорить. Вот завтра и поговорю. Все равно вести ПЖМ к нему на тренировке. Мои размышления были безжалостно прерваны, так как открылась дверь и в мою комнату вошла Оля. Я, кстати, был один, остальные ушли в комнату Блэр. Полторашка подошла к моему шкафу и начала доставать рубашки. Женщина, ты что делаешь? не удержался я от вопроса. У нас девичник, но пижам нет. «Будем использовать мужские рубашки». Взяв их в охапку, полторашка спокойно ушла. От такой наглости я даже не нашелся, что ответить. Решил не травмировать психику и не смотреть, что за жуть там происходит. Вместо этого занялся сортировкой своей алхимии. В горах Тувы и близ Иркутска я собрал очень много полезных трав, корешков, плодов и иных магических ингредиентов. Плюс у меня еще оставались кровавые слезы. С их помощью я существенно усилил эффект всей своей алхимии. Жаль, что в итоге красных кристаллов получил куда меньше, чем рассчитывал. Не менее половины мы использовали на монголов, когда сбегали с горы. Также была одна идея — иглы. Отравленные иглы. Нужно провести эксперименты с ядом альмы и понять, насколько он эффективен. Яд не очень почитается как у убийц-чудовищ, так и у охотников. Все же он портит добычу, порой существенно. А вот убийцы людей очень любят яд. И пока что для меня главный враг — это люди. Они будут пострашнее любых чудовищ. Монстры не берут заложников, не тычут дулом автомата в лицо, когда ты купаешься, не отравляют еду и не минируют туалеты. Последнее особенно страшно. Ладно, закончив с алхимией и оставшись очень довольным, я отправился на ужин, где нас вновь порадовала Фифи. -Фи. Странное имя для феи, но ладно. Ужинали мы в пятером. Женщины были навеселее и планировали устроить ночевку у Блэр, что, собственно, и сделали. В итоге я лежу один в кровати в пустой комнате как-то одиноко. Ш, -ш, Ш, услышал шипение. Почувствовал движение, и мне на грудь залезла Мия. Она лизнула меня по щеке, Щикача! «Ты же моя радость!» — погладил змейку, уснул сладким сном. Но вот утро началось с ужаса. На голове у Ольги вновь были хаос и анархия. Не знаю, чем женщины занимались вечером и ночью, но это жуть. А еще у Оли синяк под глазом. «Это вышло случайно». Улыбнулась так, когда я вычесывал ее. Оксана завтраком занималась, так что я забыл за нее. «Ты же понимаешь, что будет, если я приведу в Академию побитую княжну?» Строго посмотрел на блондинку, а та виновато улыбнулась. «Да, поэтому я планирую прогулять». Она сладко зевнула и собралась заснуть. «Прогулять? Хорошо. Попрошу Оксану заняться твоей подготовкой к экзамену». «Это слишком жестоко». Сонливость блондинки мигом сдула. «Ничего не знаю. Кормить не буду, пока не выучишь уроки». «Ты тиран!» Я лишь злобно хохотнул и при ней дал указания Оксаны. После чего обработал синяк мазью и поехал в академию, а после уроков зашёл к директору. «Плохо выглядите, Павел Романович». Я шёл к старику, сидевшему за своим рабочим столом. Директор выглядел бледноватым и уставшим, Причем еще более бледным чем утром. Немалое количество студентов со следующего года переводится в другие академии. Нашему имиджу нанесен сокрушительный урон, вздохнул тот. Представляю. Но тут еще одна проблема нарисовалась. Сел перед столом, рассказал о похищении и проклятиях. Директор лишь за лицо схватился. Похоже, он уже пятьсот раз пожалел, что взялся за это дело. Имею в виду меня и Высших. Сергей, вскоре он взял себя в руки. «Это дело крайне серьезное, и если начнут копать, тебя вмиг раскроют». «Поэтому я никому больше не говорил. Если о проклинателе станет известно, всю империю на уши поставят». Но это вряд ли. Но наблюдающих за тобой станет в разы больше». Старик нажал на кнопку и вызвал Дарью. Та явилась весьма быстро. Выглядела она довольной и виляла бедрами. «Хм, теперь я в сомнениях, кто больше истерзал старика. Это женщина или проблемы?» «Да уж, как говорится, беда никогда не приходит одна». Дарья, как обычно, принесла горький кофе и свежие булочки. Так что, переместившись за кофейный столик, мы поговорили и обсудили дела. А еще старик создал мне две новые печати. Мол, кто тебя знает, и во что ты влезешь за время каникул? В общем-то, он прав, но звучало обидно, как будто я сам ищу проблемы. «А можно ли проникнуть своим разумом в сферу душ или хранилище души?» — вдруг спросил я задача задачах директора. «Хм, интересный вопрос». Но он отпил горького кофе и продолжил. «Полноценного ответа на этот вопрос нет. В книгах упоминается это, но лишь вскользь. Так что, возможно, кто-то и проникал, но это не задокументировано. Сам я не знаю никого, кому удалось бы это. А что, хотел бы посмотреть, как устроились твои красавицы?» Он хохотнул, с пониманием посмотрев на меня. «Вот старый извращуга». Я как-то до этого не интересовался этим моментом. Сфера души воплощается с помощью печати и соответствует представлению питомца о его доме. У моей Дарьи раньше была горная пещера, но постепенно она преобразовалась в нечто иное. Можно сказать, в человеческую комнату. С кроватью и мебелью? Да, но все это лишь энергия. Впрочем, как и питомец, находящийся в сфере. «А вещи Альмы?» «Ну...» — призадумался директор, подбирая слова. «Паутина — это часть Альмы, ее выделение. Если, к примеру, я состригу шерсть с Дарьи и при этом выживу, а потом сошью из нее одежду, Даша сможет также забирать эту одежду с собой». «Хм, понятно». Рассказывать, что я попал в хранилище души, конечно же, не стал. Как и то, что я там увидел. Это до сих пор тревожит меня, потому что к такому я был не готов. Да и сейчас не готов. Поэтому пока не буду об этом. После разговора с директором поспешил в библиотеку. Но не ту, которая сгорела. А другую. Она была точно такой же. Все же академия слишком большая. И при одной библиотеке многим людям пришлось бы весьма долго идти до нее. Так что я сразу пошел в нужный мне зал, где и нашел ее. Привет. Поднял я руку, глядя на милашку-библиотекаршу. «Ой!» — перепугалась девушка в кофте и больших очках на носу. «Здравствуйте! А это вы?» — немного оживилась та, разглядев меня и тут же зарумянилась. «Спасибо вам за помощь тогда и за книги спасённые». «Пустяк!» — улыбнувшись ей, объяснил, что мне нужно. «А нужно было то, сам не знаю что». Впрочем, юнна молодец. И сперва ее пауки собрали мне пять книг, после чего она отвела меня в другие секции, где нашла еще три книги. Все они были посвящены развитию души, связи с питомцами, а также исследованию хранилища души и всего, что с этим связано. Материалом моря. Я даже не знаю, когда все это смогу прочитать. Но сделать это нужно. Чем раньше, тем быстрее я смогу понять, В чем именно заключается моя сила? Спасибо большое. Без тебя я бы здесь до ночи провозился, поблагодарил я юну. Угу, засмущалась та. Девушка, она милая, невысокая, самую малость плотная, с большой грудью и симпатичной мордашкой. Одевается, правда, как серая мышка, но, честно говоря, ей даже идет. Попрощавшись, направился на парковку и вспомнил, что забыл про блондинку. Она все это время ждала меня в машине и, конечно же, спала. Впрочем, неудивительно. Сейчас темнеет весьма быстро, а для нее темнота словно триггер на «время сна». Усадил ее поровнее и пристегнул, после чего мы отправились в путь. Я занялся чтением одной старой книги, датируемой аж 200 годом. Благо, ее переиздали. Так что не приходится держать и древнюю книгу, словно это хрупкое сокровище. Сейчас в моих руках была вполне нормальная, современная книга, даже с некоторыми пояснениями. Я погрузился в чтение, ломая мозг едва ли не на каждой строке. И дело даже не в терминах, а в способе подачи информации. Она рассчитана на тех, кто в теме. Дело шло со скрипом, и я так замучился, что едва не пропустил вспышку тревоги Мии. «Тормози!» — крикнул Виктория, сидящий за рулем. Она вдавила педаль тормоза, а миг спустя перед лобовым стеклом пронеслась магическая пуля. Я рявкнул и, выбив дверь, оказался снаружи. «Вика, бери Олю идите в лес! Альма, охраняй их!» — призвал паучиху, но тут же раздался выстрел, и я взмахнул мечом, касаясь лезвием пули, сдвигая ее в сторону. Она пролетела дальше и, попав в дерево на той стороне дороги, разорвала ствол на две части. «Да что же вы за твари! Мне теперь каждый день отбивать ваши нападения, уроды!» Выругавшись, метнул горсть склянок, создав дымовую завесу. Но с места я не сдвинулся, прикрывая отход девушек. Вика, несмотря на дрожащие руки и ноги, освободила Олю от ремня и потащила. Блондинка только начала просыпаться, но еще не очухалась. Загрохотали выстрелы, а я, сосредоточившись на магическом зрении, смог определить их траекторию. Две отбил, одну пропустил, и машина моя лишилась передней части. Раздались визги вики, которая перепугалась, когда отбитые пули поразили деревья. Но девушки в порядке, и альма их прикрывает своим телом. Стоило тем скрыться в лесу на противоположной части дороги, Как я рванул вперед к стрелку. Этот урод видел, как я призываю оружие и снаряжение, имея у себя лишь черное кольцо. А значит, он должен гарантированно сдохнуть. Никто не должен знать, что это кольцо пространственный артефакт. Держа магическое зрение, помчался вперед, и вдруг ногой попал в капкан, огромный, на медведя. Тут же раздался выстрел, а за ним еще череда и целился гад в мою ногу. Несколько пуль я отразил, а вот две последние пришлось поймать на клинок, который находился под углом. Первая пуля, коснувшись его, сменила направление, едва не сдетонировав, а вторая добила клинок. Говно дешманское лопнуло, а пуля сдетонировала. Раздался взрыв, и меня отбросило назад вместе с капканом. Но мне и секунды не дали покоя, тут же атаковав новой очередью. Не успев коснуться земли, Я вытащил из кольца два защитных артефакта, трофейных. А стоило упасть, как покатился в сторону. Однако парочка пуль все же попала по мне. Артефакты взяли их на себя, но меня вновь отбросило взрывом. Однако на этот раз я сразу после приземления перекатился и оказался за деревом. Схватившись за капкан весом под 40 килограмм, разжал его. И мощности махины хватило, чтобы пустить мне кровь причем это обычный капкан без использования магии и алхимии дерево передо мной лопнуло а вторая пуля должна была пробить мой череп но нет я прекрасно видел пули в магическом зрении они сияют словно лампочка в кромешной тьме так что просто отвел голову в сторону вскочив на ноги бросился вперед но дабы не попасть в очередной капкан решил прыгать прямо от дерева к дереву при этом сохраняя магическое зрение Противник не мог установить мощные капканы прямо у ствола. Мешали как корни, так и само дерево. Чем я и воспользовался, думал я, пока не наступил на мину. Благо, я был быстрее и дернулся вперед до того, как она сдетонировала. А миг спустя мою спину окатило пламенем и шарапнелью. К счастью, основной урон на себя взяло дерево. И у меня два варианта. Либо я верну обычное зрение, тогда смогу замечать ловушки, но не смогу видеть пули. Либо буду видеть пули, но попадаться в капканы и наступать на мины. Выбрал, конечно же, второе, так как пули всяко опаснее. И, нацепив на себя еще два защитных артефакта, ломанулся вперед. Но вновь пули, и я отскочил в сторону. А там мина, сука. Я уже весьма далеко убежал в сторону от места засады, Но этот урод, похоже, весь лес заминировал. А еще прекрасно изучил меня. Что ж, может, он и изучил меня. Но есть у меня один козырь, о котором он не знает. Да и рассказать уже не сможет. Перекатившись, избегая двух пуль, взрыва от которых окатили меня землей и камнями, вскочил на ноги и выпил содержимое склянки, которую сразу же вернул в кольцо. — Ну все, урод, тебе звездец! — рявкнул я, чувствуя, как капает кровь. Зелье бессмертный берсерк начинает действовать весьма быстро. Моя кожа начала краснеть, а мышцы раздуваться, причем настолько, что форма Академии попросту лопнула. А это, замечу, работа Альмы. Даже кольцо пришлось снимать и надевать на мизинец. Выпустив гнев Берсерка, я бросился вперед. Рванул на скорости под сотню. Позади начали взрываться сработавшие ловушки. Порой в спину вонзал шрапнель. Пули же летели одна за другой, но от них я ловко уклонялся, смещая центр тяжести и разворачивая тело. Как и тело, мозг находился под воздействием зелья и очень надеюсь, что когда начнется побочное действие, я не превращусь в слизня. Противник стремительно отступал, отстреливаясь и заманивая меня в ловушке. Была тут и волчья яма, но не прокатила. Ехать замаскировали. Но концентрация маны была иной. От того на общем магическом фоне бледный квадрат сильно выделялся. Также было несколько капканов, но они просто сломались, пока я бежал с ними на ногах. И вот я добежал до противника. Пусть было темновато, но я прекрасно разглядел его. Стрелком оказался тот самый британец из поезда. «Высокий ковбойская шляпа, а также уже два револьвера вместо одного». «О, каким уродцем ты стал! Зяблику и правда монстры!» расхохотался тот, пытаясь меня спровоцировать. «Дурак! Я же берсерк!» На ходу, хлопнув по тополю, разорвал его ствол и отправил дерево в полет. «А за ним еще и еще. Хвалк Сергей крушить!» Ловкий мерзавец спокойно отскакивал в стороны и стрелял по мне однако из-за расстояния я уже не мог среагировать. Пули вонзились в грудь и бедро. Плоть взорвалась. Вот только сразу же начала восстанавливаться. «А это неприятно!» — нахмурился тот, смотря на то, как мои раны почти мгновенно восстанавливаются. «Скажи, кто нанял тебя, и умрёшь быстро!» — прорычал я, уже почти добежав до британца. Вытянул руку, чтобы схватить стрелка, а тот нырнул под неё и с ехидной рожей выстрелил прямо мне в подмышку. Однако британец не ожидал, что я быстрее его. И через миг после его выстрела, который едва не лишил меня руки, мой кулак врезался в грудь стрелка. Защитный артефакт лопнул, а стрелок отправился знакомиться с деревом. Бедный тополь дрогнул, когда в него вонзилась спина британца. Сам же человек выхватил что-то вроде инъектора из кармана и ввел в себе какое-то средство. «Не только ты можешь пользоваться допингом!» — оскалился тот. Но тут же получил градом камней и земли. Я землю пнул. Ругаясь, стрелок запрыгнул на дерево, ловко взобрался на него и прыгнул на соседнее после того, как моя нога сломала ствол. Я прикрылся рукой, защищая голову от пуль, и бросился к дереву, а этот гад ускакал на следующее и, смеясь, стрелял по мне. У него там что, пули совсем бесконечные? «Тогда так...» Хватаю камни и метаю в гада. Они крушили деревья и ломали ветки, но мне пришлось отключить магическое зрение, вернув нормальное. Иначе камни не найти. «Долго у тебя будет еще твоя бешеная регенерация длиться?» — поинтересовался стрелок. «Хватит, чтобы ты сдох», — рыкнул в ответ. Берсерк заставлял злиться, а я направлял эту злость на усиление тела. Но и мозги хуже работали, значительно хуже главное это я понимаю, но умножить в голове пять на пять не выходит». Но я отвлекся. Камни сыпались на противника, а порой и валуны. Летели тени хуже пули, которые то и дело вонзались в мою красную шкуру. Однако и стрелок раз за разом вскрикивал, когда его поражало осколками камней и деревьев. Все артефакты британца уже либо померли, либо разрядились. Но эта скотина оказалась крайне упрямой и не хотела подыхать. «Разве что камни быстро заканчивались, но я могу ведь и палками бросаться». «На этот раз тебе повезло. Смог меня удивить, но я еще вернусь», — произнес мужчина, чье лицо было покрыто черными венами. Похоже, его алхимический стимулятор уже на пределе. Да и кровь, в которой истекал стрелок, выглядела не очень. "Адиос, мучачас», — хмыкнул он, и собрался спрыгнуть с дерева, но ветка обхватила его за ногу. «А?» Миг спустя мой камень вонзился в его лицо, с его. «Лять! Я же собирался взять его живьем. «Брн!» — из-за деревьев показалась панда Оли. «Нормально все, простонал я, сбрасывая гнев и направляясь к телу, которое рухнуло на землю. «Точно сдох!» Взмахнув рукой, призвал Красную. «Отвези нас к машине. Панда сопроводит через заминированный лес. Сейчас мне станет плохо!» Залив в рот антидот, снимающий действие бессмертного берсерка, забрался на спину пумы вместе с трупом стрелка и через несколько секунд проклял все на свете, да отрубился от адской боли, которая накатила на меня с побочкой от зелья. Где-то в городе. Шикарная квартира с видом на Чебуречную. В просторном зале собралось пять человек в черных одеяниях. Все выглядели хмурыми. Ярость сидел на деревянном стуле, виновато опустив голову. Похоть сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Голод стоял на двух спичках посреди зала. На одной пока не мог. Но толстяк постоянно совершенствовался. На диване же сидела фигуристая девушка и плакала, уткнувшись лицом в грудь ужаса. Крепкий мужчина гладил тупо спине, а она всё ревела, Я не справилась, я не справилась! Он не впал в уныние! Я бесполезная! Привела девушка с маской, на которой изображена печаль. Нет, ты молодец. Мы почти справились. Просто зябликов вновь неприятно удивил, в очередной раз повторил ужас. И он уже проклял все на свете, потому что каждая операция с участием печали заканчивается точно так же. Даже если она успешная, ведь. «Можно было сделать лучше, я бесполезно. Еще бы немного, и мы бы разоблачили эту лесу!» — прорычал ярость. «А зачем нам вообще разоблачать их? Ну, знают все, что у Забликова два высших, и что?» «Три высших!» — поправил зарёванную печаль толстяк. Девушка уставилась на него, да и не только она. «Та волосая, ее волосы прям как у Алой Пумы!» «Думаешь, этого достаточно, чтобы определить в ней высшую?» — хмыкнула похоть. «Думаю. Она появилась в Академии сразу после возвращения Зябликова с той горы. Так что сложить один плюс один не составит труда». Толстяк слегка пошатнулся, но выровнялся и не упал со своих спичек. «Хм, тогда я не представляю, как Зябликову так везет. Похоть развела руками. «Проклятие!» — вытерев слезы, заявила печаль. «На нем уже лежит проклятие, поэтому никакой другое не наложить, если только куда более могущественное». «Насколько более могущественное?» — ужасно хмурился под маской, а остальные замерли. «Десять или даже сто», — задумалась та. Тысяч таких, как я, может, исправились бы». «Сто тысяч? Ты уверена?» «Я... Нет». Не уверена! Она вновь разрыдалась. Наверное, даже сто тысяч копий меня не справились бы, мы бесполезны. На что это за дикое хто него прокрыло? Кто лху какой? Спросила похоть. Не его, а рот, ужас покачал головой. Даже не представляю. Но я отправлю запрос в штаб с просьбой это выяснить. Как и информация о третьем высшем? Это ненормально в двадцать лет быть способным выдержать в себе трех высших. «Мы говорим о Зябликовых. Слово «нормально» — это не про них», — добавил Голод. «Во всяком случае, свой шанс мы упустили. Скоро учебный год закончится, и он, вероятно, отправится на длительную охоту». «Не отправится». Штаб прислал информацию, что Зябликов будет участвовать в жабих играх. Возразил Ужас, немного удивив людей. Сам удивился. Но там будут участвовать все его женщины. Вероятно, им нужна жабья жемчужина. Ну, значит, собираем вещи и едем в жабий город? Спросила Похоть. Приказа пока не поступило, но да, готовимся. В этот момент зазвонил телефон Ужаса. Но это было лишь сообщение, которое он быстро прочитал. «Отмена. Готовится еще одна операция. На этот раз мы на подхвате. Приказы получим в течение недели. За это время нам нужно...» Мужчина кинул всех суровым взглядом. «Сидеть и никуда не вылезать. Это касается как тебя, похоть, так и ярости». «Это что?» «Мне снова на голодном пайке и резиновом друге сидеть?» — ужаснулась та. «Я могу тебе помочь?» — подал голосок ярость. «Приказ сидеть на месте касается он всех и каждого», — строгим голосом повторил ужас. «Похоже, кто-то серьезный прибудет в город. Нужно затаиться».